Ледяной поход 2 После отбытия правительства и адмирала в Омске началось то, с чем мы еще неоднократно будем сталкиваться – бардак под названием эвакуация. То есть мероприятие, проходящее под девизом «Спасайся, кто может». По воспоминаниям очевидцев, зрелище было гнусное. Большое и малое начальство вывозило свое барахло, а у белых воровали вагонами. При приближении большевиков все ворованное добро пытались перегнать на восток. Железнодорожники на этом имели свой гешефт, пропуская нужные составы за взятку. В итоге на восток двигались две колонны. Одна — это были эшелоны, сплошь забившие Транссибирскую магистраль и передвигавшиеся со скоростью параличные черепахи. Параллельно с ними шли армейские пешие колонны. Большевики были тоже измотаны, так что не особо рвались воевать. Все ограничивалось наскоками на арьергарды и действиями партизана. Да и двигались белые очень быстро, по принципу «кто отстал, мы не виноваты». Численность войск никому известна не была, но угад ее принимали в 60 тысяч человек. На самом деле едва ли было и 30 тысяч. По крайней мере, до Забайкалья дошло только 12 тысяч. Да столько же примерно осталось добровольно под Красноярском. и того около 25 тысяч, которых, однако, отнюдь нельзя было назвать солдатами. Мужики, ехавшие на санях по два-три человека, хотя и имели при себе винтовки, но пользоваться ими готовы были, не вылезая из саней. Покинуть сани никто не хотел, ни при каких обстоятельствах. Каждый знал, что сойдешь, дожидаться не станут и бросят на произвол. Такова была психология едущих. Я испытал ее на себе. Ночью подо мной свалилась лошадь и придавила меня в сугроб. Мимо проехали сотни саней с солдатами, и ни один на крики о помощи не отозвался. А некоторые отвечали «нам не до тебя». Полчаса бился, пока удалось выбраться из-под лошади, а затем поднять ее. Орудий не было вовсе, пулеметов тоже, за исключением двух-трех сохранившихся у «Воткинсов». Из Красноярска для преграждения нашего пути была выслана полурота пехоты. Примечание. Скорее всего, это были повстанцы или партизаны. Потому что каким образом армейская часть могла опередить капелевцев? Просто белые очень не любили упоминать о партизанах. Потому что иначе приходилось признать, что против них в Сибири воевали чуть ли не все. С пулеметами, которые заняла высота к северо-западу от города в верстах в трех от него. На противоположном плата собралось несколько тысяч саней, сидящие на них нашей армии. Тут же верхом капель и с ним несколько всадников. Прогнать красноармейскую полуроту можно было обходом влево и ударом в лоб. Однако ни один солдат из саней выходить не пожелал. Тогда посылается рота офицерской школы. Она открывает огонь вне действительности выстрела. Красные, конечно, из-под такого огня не уходят и тоже продолжают полить воздух. Противники замирают друг против друга до темноты. И ночью все, кто хотел, свободно прошли в обход Красноярска и даже через самый город. Филантьев, помощник Колчака по снабжению. После Красноярска Капель решил идти дальше в стране от населенных пунктов, где белых так не ласково встречали. Он свернул с дороги и двинулся по реке Кан, по совершенно безлюдным местам. Идти пришлось 110 километров по льду среди сплошной непроходимой тайги. Одно время мы попали в критическое положение, когда в конце пути наткнулись на горячий источник, бежавший поверх льда и обращавший его в кашу. Вереницы сани сгрудились у этого препятствия, Так как лошади по размокшему льду не вытягивали, обойти его не было возможности из отвесных берегов. Боялись, что лед рухнет под тяжестью такого количества саней и лошадей. Но все обошлось благополучно. Перебрались поодиночке, вылезая из саней. Промокшие валенки немедленно покрывались ледяной корой. Чтобы избегнуть воспаления легких, последние за рекою 10 верст пришлось идти пешком в пудовых валенках. На этом переходе Капель схватил рожестое воспаление ноги и затем легких, и вскоре скончался. Умерших во время перехода тифозных складывали прямо на лед и ехали дальше. Сколько их было, никто не знает, да этим и не интересовались, к смертям привыкли. Филантьев После Капеля командование взял генерал-майор и полковник чехословацкой армии Войцеховский. Остатки белой армии сумели оторваться от красных и выйти к Иркутску. К тому времени от Колчака отвернулись даже многие сторонники. При аресте адмирала среди его бумаг была найдена вырезка из шанхайской газеты от 11 октября 1919 года, уж явно не большевистское издание. Это была статья под названием «Нанятый патриотизм», подписанная псевдонимом ВК. Там говорилось «Подвижение». Господин Колчак иностранным вмешательством произведен из адмиралов правителей России. Это до того перестало быть полишенелевым секретом, что заинтересованные в русском вопросе иностранные печати, с одной стороны, приводятся данные о стоимости этого дела, а с другой – соображение о том, не пора ли нанять для него какое-либо другое лицо. Отвернулись от него и чехи. Еще в Омске чешские лидеры Павла и Гирса опубликовали меморандум, тоже интересны. Охраняя железную дорогу и поддерживая в стране порядок, войско наше вынуждено сохранять то состояние полного произвола и беззакония, которое здесь воцарилось. Под защитой чехословацких штыков местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир. Тем временем в Иркутске на нелегальном заседании представителей Всесибирского краевого комитета эсеров Бюро Сибирской организации меньшевиков, Центрального комитета Объединения трудового крестьянства Сибири и Земского политического бюро был создан так называемый Полицентр, который претендовал на то, чтобы тоже порулить. Интересно повели себя и французы. Генерал Жанен еще в Омске предлагал адмиралу взять золото под свою охрану и гарантию и вывести его на восток. Адмирал на это предложение отвечал «Я лучше передам его большевикам, чем вам. Союзникам я не верю». Правительство тоже хотело поискать себе другого главного. На станцию «Тайга» навстречу Колчаку прибыл новый председатель Совета Министров сибирского правительства Пепеляев. и предъявил ему ультиматум об отречении. Как доказательство того, что ультиматум не пустая болтовня, станция была занята войсками 1-й армии, которой командовал брат премьера. Правда, потом они как-то договорились, но именно тогда Колчак оставил войска и двинулся в Иркутск, назначив главнокомандующим генерала Капеля. А 3 января 1920 года на станции Нижний Удинск Адмирал оказался фактически арестован чехами. То есть арестом это не называлось, но дальше он следовал в ненавязчивом чешском сопровождении, хотя собственный конвой адмиралу оставили. У Колчака была идея уйти вместе с конвоем на санях в Монголию. Держать бы его чехи не стали. Однако большинство бойцов отказалось его сопровождать. И они были правы, потому что, как мы увидим, в Монголии тоже творились разные интересные дела. Никто их там с распростертыми объятиями не ждал. В Нижнеудинске уже существовал софт и солдаты перешли на его сторону. Да и офицеров не прельщал авантюра идти зимой через тайгу и горы в количестве 40 человек. В чем же причина такой активности чехов? В Иркутске началось восстание. 24 декабря поднялись солдаты в казармах 53-го полка, находившиеся в Глазковском предместье у вокзала, отделенном от города Регой Ангарой. Мост через реку то ли случайно, то ли умышленно оказался разрушенным. Правительство решило привести сбунтовавшийся полк к покорности и приказало открыть артиллерийский огонь по казармам. Однако без разрешения французов действовать не посмели. 26 декабря они уведомили о своем намерении генерала Жанена и получили полный отлуп. Генерал заявил, что не допустит обстрела и в случае чего сам откроет огонь по Иркутску. Жанен явно рассчитывал договориться с полицентром, который стоял за восстанием. Оно и понятно. Колчак и его правительство являлись уже битой картой, и надо было искать новых союзников. Теперь в Иркутске оказалось сразу два правительства. Совет министров, правительства адмирала и политический центр. Некоторое время в городе шли вялые бои. 5 января на улицах были расклеены объявления о падении ненавистной власти Колчака. И тут появилось третье правительство. Вышедшие из подполья большевики создали Центральный штаб рабочих крестьянских дружин, который вскоре перенавался во Временный эволюционный комитет ВРК. 15 января Колчак и Пепеляев, следовавшие в эшелоне под охраной чехов, были выданы ими представителям политцентра. Хотя до того чехи гарантировали адмиралу безопасность. Но им хотелось побыстрее убраться из России, и по сути они оплатили выдаче Колчака свой беспрепятственный проезд через Иркутск. Некоторое время в городе сохранялось двоевластие – полицентра и ВРК. А 21 января власть окончательно перешла к красным, при том, что в городе продолжали сидеть чехи. Но они держались по принципу – А мы тут просто так, воздухом дышим. И чрезвычайная следственная комиссия приступила к допросу Колчака. В телеграмме из полевого штаба авангардной 30-й дивизии на имя председателя Иркутского ВРК Шарямова, копия Реввоенсовету 5-й армии, говорится... Реввоенсовет 5 пятой армии приказал адмирала Колчака содержать под арестом с принятием исключительных мер стражей и сохранения его жизни и передачи его командованию регулярных советских красных войск, применив расстрел лишь в случае невозможности удержать Колчака в своих руках для передачи советской власти Российской Республики. А вот дальше начинается что-то непонятное. 6 февраля капелевцы... они себя продолжали так называть, подошли к Иркутску. Обе страны обменялись ультиматумами. ВРК предложил сложить оружие, на что белые в ответ потребовали передать Колчака союзным представителям для дальнейшей отправки его за границу. Примечание. Заметим, самим капелевцам адмирал был уже ни к чему. Выдать золотой запас — обеспечить белых продовольствием, фуражом и теплой одеждой и отвести боевые красные части на север. За это Войцеховский обещал пробыть в городе только 2-3 дня. Считается, что это и послужило причиной расстрела Колчака и Пепеляева. Член РВС 5-й армии и председатель Сибревкома Смирнов направил в исполком Иркутского совета следующую телеграмму.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 Красных войск в городе было мало, и удержать его они не имели никакой возможности. Это знали и белые. В городе существовало белогвардейское подполье. Но штурмовать Иркутск они не стали. Ладно, Колчака уже не было в живых, но ведь золото, припасы и теплая одежда там имелись. У белых внятных объяснений этому нет. Одна из версий — не решились. Как утверждает Филантьев, генерал Молчанов заявил, Войти в город мы, разумеется, войдем. А вот выйдем ли из него, большой вопрос. Начнется погром и грабеж, и мы потеряем последнюю власть над солдатом. По другой версии, чехи намекнули, что не стоит тут маячить. Видимо, у них были какие-то свои дела. За чехами стояли французы, а с ними ссориться было не след. Куда они дальше-то подадутся без союзничков? В итоге белые обошли город и ушли за Байкал. 2 марта в Иркутск вступили части Красной Армии. На этом наступление приостановилось, потому что дальнейшее продвижение было чревато конфликтом с японцами. Как говорил Ленин, вести войну с Японией мы не можем и должны все сделать для того, чтобы попытаться не только отдалить войну с Японией, но если можно, обойтись без нее. Поэтому пошли на весьма оригинальный ход. Была образована независимая Дальневосточная республика. Суть проста. Японцам это было выгодно. На Дальнем Востоке уже действовало три разных власти, но будет четвертая. Пусть они друг с другом и разбираются. Японцы решили, что их легче будет взять под контроль дипломатическим путем. Но это уже иная история.